Глава 4. Очаровательный бандит-сан Гонишь ты из сил? Причина, по которой я могу понимать язык, это навык языковой перевод. Способность довольно удобная, поскольку мои слова будут переведены и произнесены другим. Поэтому мне не нужно беспокоиться о каких-либо проблемах при общении. Как и ожидалось, особый навык. Если я сконцентрируюсь на подобной способности, я даже смогу общаться с животными, но сейчас... Необходимости нет заходить так далеко. Давайте просто ограничимся навыками общения с людьми, как это было до сих пор. Подобная способность, которая может быть слишком эффективно настроена. Как бы это ни было, это что, клише? Стратегия бадитов казалась, они уже слышали половину человечества. Несмотря на размышления, в данный момент я решил устроить эффективный выход для того, чтобы мое существование стало известно. Я помчался к месту с повозкой и тремя бандитами прежде, чем резко остановился со всей силы. Внезапное замедление подняло роскошное облако пыли. Я пробежал сюда босиком, и хотя мои ноги выдолбили дыры в земле, мне больно не было. Оказалось, что вампиры еще и крепкие. Если бы я был человеком, было бы возможно создать подобный метеориту действия. С обычным человеческим телом подобное бы явно не произошло. Вампиры невероятны. Что? Даже находясь в облаке пыли, я мог понять, что троица бандитов и повозка остановились. Благодаря моему улучшенному обонянию я могу учуять, что происходило вокруг меня. Ах, какой хороший запах исходит из повозки. Какие-то колбасы и мясные консервы. Такой же сладкий запах хлеба и овощей. Чем больше я, Концентрировался, тем больше становился голодным. Наличие острого обоняния также могло быть проблемкой. «Давайте побыстрее закончим и получим вознаграждение!» Пока я думала об этих вещах, облако пыли рассеялось, и я столкнулся с троицей бандитов. Мужчина справа указал на меня дрожащим пальцем. «Босс, извращение свойник в облаке пыли!» О, вот это реакция!» Ну, Но... Я и правда одежду не ношу. Посмотря еще раз на свое тело, у меня оказались длинные серебряные волосы, которые, казалось, и вернулись вокруг него. Охватив даже важные части, ну, неважно, как вы на подобное смотрите, в любом случае я голый. Этому, вероятнее всего уже нельзя было помочь, раз меня осматривают как извращенку. Прямо сейчас подобное даже значения никакого не имело. То, что сейчас действительно было важно, так это то, что прямо сейчас я бы очень хотела удовлетворить свой голод. Извините меня, нестекающей кровью торговец сам. Да? Я обернулся, и торговец кровоточащим лбом ответил, закрывая его руками, чтобы не смотреть на обнаженное тело девушки, как по-джентльменски. Для меня казалось, что я просто не видел как он пялился на мою задницу, что промежутками между пальцев. Хм. Да он типичный извращенец. Если ты дашь мне еды, я помогу тебе. Потому что ты выберешь. А... Чего? Я говорю, если ты дашь мне еды, я тебя спасу. Если ты не хочешь подобного... А я уйду куда-нибудь сразу же в другое место, поэтому каково будет твое решение? А, тогда, пожалуйста. Хорошо, твой запрос принят. Очевидно, что другая сторона была несколько смущена, но согласие на мое предложение я принял. Я заставила его согласиться, потому что в текущей ситуации победа была и за мной. Ну, думаю... Помогу ему, как и обещал. Я бесстрастен, но в любом случае обещания нарушать не люблю. Обещание выполнять нужно, и поскольку оно было дано, то я правильно выполню его. Но глотание тысячи игл все равно мне очень страшно. Ну тогда сперва ты, заросший Сан, лысый Сан и торчащий волосок из носа Сан. Чего за имена, а? Мне казалось, они идеальные им подходят, однако все трое согласно возразили свое недовольство. Я подумал, что подобные прозвища отражают их характерные особенности, но похоже, мне понравилось. Какое горе, будь подобные ребята или Лоли дед Сан, они такие же эгоистичные люди. Будьте похожими на торговца с кровоточащим лбом и покажите мне, что вы покорны принять подобные имена. Вы хотели имя торчащего волоска Носа Сана? Не говорите пухи! Ну вот, они снова кричали в унисон. Эти парни действительно ладят. Пока я думал о том, как их назвать, троица бандитов одновременно спрыгнула с лошадей. Пока они делали подобное, они уже кувыркнулись в воздухе и изящно приземлились на землю. Каждый из них принял странную позу и начал произносить речь. Я Кусыри хама Я подрывник Такса. И, наконец-то, я удивительный метатель ножей Тьеррер. вместе мы воды Тьеррера. Чего <с смешного? Простите, дайте мне минуточку. Их зовут именами маленьких собак. Поскольку это другой мир, смысл явно может быть другим, но с моей точки зрения, вся троица — это собаки, и к тому же имена породы. Вся троица смотрела жестким взглядом, но их имена... Да, я полностью захтыклился на собаках. А что еще хуже, вся троица кажется довольно благородными. Они посмотрели на меня, как я смеялся над ними, и в то же время их плечи дрожали в гневе. Все едва сдержимой дрожью они выглядели, как щеночки. <сосы> Я... <сосы> Это так мило. Больше не могу. <сосы> не будь такой дерзкой! <сосы> Кусаригама Чихуатян в соответствии со своим именем использовал Кусаригаму, чтобы напасть на меня. К серпу, что -тян держал в цепи, на другом конце был прикреплен противовес. Довольно типичный вид кусарегамы. Взметнувшаяся по диагональной цепи тут же обил вокруг мое тело. Пока Чихуэтян тянул ее на себя, противовес перестал оббиваться вокруг, создавая в конечном итоге подобие замка. Я удивлен, что мое удивление звучало так неожиданно женственно. И вообще я очень удивился, как ожидалось. Хоть у меня сознание мужчина, но вот дело-то женское. Я сильно был превращен в женщину. Я не знаю, почему ты такая извращенка, но ты прекрасна, как драгоценный камень. Ты повела себе беспечно после того, как мы наиграемся с тобой. Мы продадим тебя рабовладельцу. Сожалею, но потерять действовать спустя три дня после рождения это для меня чересчур. Часть меня все еще плыла по течению, но вот другая часть говорила, что подобно не может длиться вечно. Лучше уж пусть все будет течь по течению, но более-менее размеренным темпом. Стабильный заработок, валяться без дела, не шевеля даже и пальцем. Дружелюбно улыбаться каждому встречному, пока он дает все что угодно, чтобы я не попросил. Ах, хочу быть таким человеком. Сам ты паразит. Такого бы никто не полюбил. А, все еще спокойно, да? Не понимаешь, в каком ситуации? Да-да, я прекрасно понимаю, Чихуатян. Не называй меня ты... Черва! Я проучу тебя! Вена Чихуатян спучились, когда он крепко натянул цепь. Он начал привлекать меня, или так он планировал? Ах, нехорошо думать, насколько я немощен, ладно. Я только и слегка вложил небольшую силу в свои ноги, но с точки зрения Тихуя я не сдвинулся с места. На лице Тихуя появилось такое выражение, будто бы произошло что-то необычное. Как? Ты также не видишь ситуацию, в которой ты оказался? Ну, во-первых, три довольно средних человека, Бросали вызов противнику, даже не подумав, как минимум, о том, насколько он селел. «Сумасшествие чистой воды!» Причина, почему я решил появиться перед ними, довольно проста. Потому что у людей, стоящих передо мной, не было ничего удивительного. Например, такое чувство, будто бы я смотрел на хомячков в клетке. Понимаете? Нет такого чувства опасности, которое вы чувствуете на своей шкуре. Скорее, можно подумать, «Это восхитительно?» Смотреть на них так. Почему-то мне кажется, что сейчас я могу понять силу своих оппонентов. Просто, просто посмотрев на них. В частности, чувствуя даже их запах. Думаю, это умение чтения крови. С подобным навыком я могу понять информацию о возможности моего противника через кровь. Так или иначе, от запаха и крови я также могу получить общее представление о том, насколько они сильны. Мои оппоненты еще не проливали кровь. Но все равно, даже на таком расстоянии мой нос может сказать примерно, какая кровь у каждого из них. Все благодаря усиленному навыку обоняния. В общем, информация была получена с помощью взаимодействия навыков чтения крови и усиленного обоняния. Но так или иначе, чтение крови наконец-то я испытал. Немного иррационально так поступать, но факт того, что вообще получилось, довольно необычно но удобный. Без шутки, имею в виду Достижение такого эффекта одним лишь запахом. Вот о чем я. Например, даже если они все объединятся против меня, я не получу ни царапины, поскольку у меня есть уверенность, поэтому я так беззаботен. Поскольку цепи на теле меня раздражали, я повернула верхнюю его половину в туман и выскользнула. Такова туман-форма. Я даже могу превращать отдельные части своих тела в туман. Очень даже удобно. Чего? Такса. Эй, босс! В отличие от ошарашенного Тихуэ теперь Тян спокойно дал команду Такси Тян. Такса вынул сферический предмет из нагрудника. В круглый объект был вставлен шнур, который соединял вещество внутри него, и Такса подчок его спичкой. а Вроде бы он называл себя подрывник Такса. Он без сомнения собирался что-то взрывать. А как насчет этого? Таксатян занял чистую позицию почти как в бейсболе. И замахнулся вверх, бросив бомбу. Разве я сейчас в довольно тяжёлом положении нахожусь? Или мне просто кажется? Что вы будете делать, если повредите товар? Ветер сам. Я оставлю это на вас. И тут я применил магию ветра. Я вложил в него всего лишь одно очко, поэтому не могу сделать ничего удивительного, но вот призвать вечер проблемы не было. Как я и хотел, появился внезапный порыв и отбросил бомбу обратно к источнику преступления. До свидания. Огонь не вышел. Ложись, ребята! Благодаря Терьеру-Сану остальные двое быстро пригнулись. Кажется, все трое не получили каких-либо повреждений. Звук взрыва разнесся довольно впечатляющим, но мощности бомба была не очень, так как решила взять их живым, я должен был использовать что-то с меньшим количеством пороха. Ах ты, извращенка! Но... Я не извращенец, хотя... Поскольку мои чувства были мужскими... Для меня подобное не очень подходило. Во всяком случае, не похоже, что я не ношу одежду, потому что мне это нравится. Или что-то в этом роде. Просто <свы> пока что у меня и нет, поэтому зачем называть меня подобным образом огорчать? Ну ладно, теперь моя метая ножа! Этерсан, пожалуйста. <свы> Поскольку я был очень голоден. Пора было уже положить подобному конец. Я собрал всю свою магическую силу и вызвал внезапный порыв ветра. Даже не обращая внимания на то, что я сделал, проще было, конечно, если бы я увеличил входную силу. Масштаб заклинания был бы больше. Похоже, что одно из правил магии в этом мире. Руководство в моей голове, кажется, не было ложным. То, что со спокойной душой уверенно мог использовать я силы, вполне меня оправдывало. Как только я собрал огромное количество магической силы, чтобы создать наконец-то порыв, он превратился в гигантский смерч и поглотил парней с именем мелких собачонок. А потом и сейчас. Их одновременные крики были слышны, когда они оставили своих коней, и этот рык из трупы бандита терьера исчезли из моего поля зрения. Ах, я так голоден сейчас! Они были довольно интересными, так что я хотел бы поиграть с ними еще. Но вот еда была сейчас моим самым главным приоритетом. Более или менее легко я обошелся с ними, так что не думаю, что они умрут. Наверное.